Глава шестая. Лес и жатва. Событие в селении Конш произвело хорошее впечатление, а со своей стороны и верные стражи графа зорко следили, чтобы из экского леса выносились одни только сухие деревья. Но уже двадцать лет этот лес так хорошо эксплуатировался жителями, что остались лишь здоровые деревья. И эти деревья они засушивали к зиме очень простым способом, который можно было обнаружить только гораздо позже. Танцар посылал свою мать в лес. Сторож замечал, куда она пошла, знал, откуда она выйдет и поджидал ее, чтобы осмотреть вязанку. Старуха действительно была нагружена хворостом, сухими ветками, сухими сучьями. Она охала жаловалась, что в ее годы ей приходится ходить так далеко, чтобы набрать эту жалкую вязанку. Но она молчала о том, что была в самых густых чащах, что она очистила молодое дерево от мха и подрезала кору кольцом в том месте, где ствол переходит в корень, что после этого она привела в порядок мох и листья. Одним словом, все снаружи было по-старому. Невозможно было открыть этот круговой надрез, сделанный не кривым ножом, но надрывом, напоминавшим ходы тех личинок, которых, смотря по местности, называют то турками, то белыми червями и которые являются первой метаморфозой короедов. Эти личинки любят древесную кору, они помещаются между корой и заболонью и прогрызают ход вокруг ствола. Если дерево настолько толсто, что личинка успеет перейти во вторую стадию, в куколку, в состоянии которой и остается без движения до второго своего оживания, дерево спасено. Потому что пока для растительного сока остается еще место, покрытое корой, дерево будет расти. Чтобы понять, насколько энтомология связана с сельским хозяйством, садоводством и со всем, что производится землей, достаточно сказать, что великие натуралисты, каковы Латрель, Граф Дижан, Берлинский Клук, Туринский Жене и другие, пришли к тому выводу, что большинство известных насекомых живет насчет растительности, что жесткокрылых, список которых был издан господином Дижаном, насчитывают 27 тысяч видов, и что, несмотря на прилежные исследования энтомологов всех стран, существует еще громадное количество видов, тройственные превращения которых до сих пор Неизвестно. Наконец, что особое насекомое соответствует не только всякому растению, но и всякому продукту земли, какое бы превращение он не претерпел благодаря обработке. Так, конопля, лен после того, как они послужили или для одежды человека, или для виселицы, после того, как они побывали на плечах целой армии, превращаются в пищую бумагу, а те, которые много пишут или читают, знакомы с привычками одного насекомого, называемого бумажной тлей, с его удивительными приемами и движениями. Эта тля переживает свои неизвестные видоизменения в стопах белой бумаги, даже заботливо сохраняемой. Вы видите, как насекомое движется, подпрыгивает в своей роскошной рубашке, блестящей, как тальк или шпат. Это настоящая летучая уклейка. Турок является бичом для хозяев. Находясь под землей, он избегает циркуляров администрации, которая может приказать совершить над ним сицилийскую вечерню лишь в то время, когда он уже превратится в жука-караеда. Если бы население знало, какое опустошение угрожает ему в тех случаях, когда оно пренебрегает уничтожением жуков и личинок, оно более усердно исполняло бы предписания, исходящие от префектуры. Голландия чуть было не погибла. Ее плотины были изъедены корабельным древоточцем. И наука не знает, какому насекомому принадлежит эта личинка, равно как ей неизвестны также предыдущие метаморфозы червеца. Спарынья ржи, по всей вероятности, представляет собой собрание насекомых, в котором наука пока открыла только легкое шевеление. И вот пока дело еще не дошло до жатвы и собирания колосьев, Пятьдесят старух занялись работой турка у корней пяти или шестисот деревьев, которые к весне должны были высохнуть и уже не покрыться более листьями. Они выбирали их среди самых непроходимых мест, в расчете воспользоваться и ветвями. Кто подал им такую мысль? Никто. курт жаловался в трактире Тансара, что в его саду начинает пропадать вяз. Вяз херел, и он предполагал работу турка. Он, Курт хорошо знаком с турками. Когда турок заведется у корня дерева, оно пропало. И он познакомил трактирную публику с работой турка, наглядно объяснив ее. Старухи принялись за эту работу с таинственностью и ловкостью колдуний. К чему их особенно побудили строгие мероприятия бланжийского мэра, которые и мэрам смежных общин было приказано выполнить. Полевые сторожа оглашали распоряжение, где было сказано, что никто не будет допущен к сбору колосьев и винограда без удостоверений о бедности, выдаваемых мэрами каждой общины. Образцы этих удостоверений были посланы префектом под префекту, после чего этот последний разослал их всем мэрам. Крупные землевладельцы департамента восхищались поведением генерала Монкарне, и префект говорил в салонах, что если бы люди высшего общества вместо того, чтобы проживать деньги в Париже, поселились на своих землях, изговорились между собою, то получились бы счастливые результаты. Потому что, прибавлял префект, меры эти должны быть предприняты повсеместно, должны быть применены дружно, но вместе с тем умеряемы делами благотворительности, разумной филантропией, как у генерала Монкарне. Действительно, генерал и его жена с помощью аббата Броссета занялись благотворительностью. Они разумно поставили дело. Они хотели доказать неопровержимыми фактами тем, кто их грабил, что, занимаясь честным трудом, они могут заработать больше. Они давали трепать коноплю и платили за пряжу. Графиня отдавала затем пряжу в работу. Делали тряпки, фартуки, грубое кухонное белье и рубашки для бедных. Граф предпринял мелиорационные работы, которые нуждались в рабочих, причем он нанимал их исключительно в соседних общинах. Сибеле были поручены эти работы, тогда как аббат Бросет знакомил графиню с действительной нищетой и часто приводил к ней бедных. Госпожа Монкарне принимала по делам филантропии в большой приемной, выходившей на подъезд. Это было великолепное помещение, выстланное белым и красным мрамором с красивым изразцовым камином и длинными скамейками, покрытыми красным бархатом. В эту приемную однажды утром до начала жатвы Старуха Тансар привела свою внучку Катрин, которая, по ее словам, сделала ей ужасное признание, позорное для чести бедной, но честной семьи. Во время этого рассказа Катрин имела вид преступницы. Затем она сама рассказала о затруднении, в которое попала и в котором призналась бабушке. Мать прогонит ее. Отец, человек твердых правил, убьет ее. Если бы у нее была только одна тысяча франков, она могла бы выйти замуж за бедного работника по имени Гаден, который знает все и любит ее как сестру. Они купили бы себе клочок земли и построили бы хижину. Все это было трогательно. Графиня обещала дать на этот брак нужную сумму денег. Счастливые браки Мишо и Груазона являлись фактами, которые побуждали ее поступать в том же духе. Затем эта свадьба, этот брак мог послужить добрым примером для местных жителей и заставить их хорошо вести себя. Таким образом, свадьба Катрин Тансар и Гадена была устроена при посредстве тысячи франков обещанных графиней. В другой раз явилась старая, ужасного вида женщина, мать Банебо, жившая в лачуге между конжскими воротами и деревней, и принесла массу мотков с грубыми нитками. «Вы, графиня, творите чудеса», — говорила Бад Броссет, полной надежды на моральное исправление этих дикарей. «Эта женщина делала много вреда в ваших лесах, а теперь...» зачем она пойдет в лес она придет нитки с утра до вечера время ее занято и приносит ей доход край был спокоен груазон представлял удовлетворительные отчеты порубки и по травы почти прекратились может быть действительно настроение края и его жителей совершенно изменилось бы если бы не ненасытная алчность гебертена Если бы не мещанские козни высшего Суланжского общества, если бы не интриги Ригу, который, как кузнечный горн, раздувал ненависть и мысль о преступлении в сердцах крестьян экской долины. Лесные сторожа продолжали жаловаться, что находят в глубине чаще много ветвей, срезанных ножом, с очевидной целью подготовить к зиме топливо. Они подкарауливали злоумышленников, но никого из них не могли изловить. Граф, руководимый Груазоном, дал свидетельство о бедности тридцати или сорока настоящим беднякам общины. Но мэры соседних общин оказались более податливы. Чем более мягким старался быть граф в конжской истории, тем суровее он хотел поступить при сборе колосьев, превратившимся в простое воровство. Он не заботился о своих трех фермах, сданных в аренду. Дело шло только о нескольких мызах, сданных из полу. Их было шесть, каждая в 200 арпанов. Он объявил, что под опасением составления протокола и штрафа, налагаемого мировым судьей, Всякий, кто вздумает посещать поля до своза снопов, будет преследоваться законом. Это распоряжение касалось только земель графа. Ригу хорошо был знаком с местностью. Свои земли он сдавал по маленьким участкам людям, умевшим оберегать свой урожай. Платили ему зерном. Сбор колосьев не касался его интересов. Все другие землевладельцы были крестьяне и друг друга не донимали. Граф приказал Сибиле уговориться с мызниками и устроить так, чтобы жатва совершалась по очереди на всех фермах, причем все жнецы должны были переходить разом от одного фермера к другому, и не приходилось таким образом распылять силы, что чрезвычайно затруднило бы надзор. Граф вместе с Мишо лично поехал посмотреть, как пойдет жатва. Груазон, которому принадлежала эта мысль, должен был бессменно присутствовать во время посещения бедняками полей богатого землевладельца. Горожане не могут себе представить, чем является для деревенского жителя сбор колосьев. Страсть к нему необъяснима. Многие женщины бросают хорошо оплачиваемую работу, чтобы заняться сбором колосьев. Хлеб, добываемый таким путем, кажется им вкуснее. В этом способе приобретения необходимого продукта потребления кроется нечто притягательное. Матери приводят своих маленьких детей, девочек, мальчиков. Старики, еле передвигающие ноги, Плетутся туда же, и, конечно, те, которые кое-чем владеют, прикидываются бедняками. Для сбора надевают лохмотья. Граф и Мишо присутствовали оба верхом при появлении этого оборванного народа на первом поле первой фермы. Было десять часов утра. Август стоял жаркий. Небо было безоблачно и сине, как барвинок. Земля жгла, колосья горели, жнецы работали с лицами, опаленными отражениями лучей, упадавших на затвердевшую и звонкую почву. Все молчаливые, в мокрых от пота рубашках. Они глотали воду из плоских кувшинов, похожих на хлебы снабженных двумя ушками по бокам и грубым носком, который затыкается и втулкой. У края сжатой полосы, на которой стояли телеги, нагружаемые снопами, виднелось около сотни существ, которые, без сомнения, далеко оставляли за собой самые отвратительные изображения кисти Мурильо, Тенгерса, самых смелых живописцев этого жанра, превышая своим безобразием фигуры Кало, этого поэта-нищеты. Бронзовые ноги, лысые головы, так странно полинявшие цвета одежды, изорванные лохмотья, влажные жирные лоскутья, заплаты, пятна неопределенных цветов, протертые материи – Точно так же, как и алчное, тупое, беспокойное, дикое выражение их лиц, все это превзошло реальностью и осязательностью своего нищенского вида самые бессмертные произведения царей живописи. И в этом выразилось то вечное преимущество, которое имеет природа над искусством. Тут были старухи с индюшачьими шеями, с красными веками, лишенными ресниц, вытягивавшие свои головы, как легавая собака на стойке перед куропаткой. Молчаливые дети, которые замерли, как солдаты в строю. Маленькие девочки, топтавшиеся на месте, как животные, когда увидят корм. Черты детского возраста и старости особенно подчеркивались чувством зверской алчности к чужому добру, которое вскоре сделается их добром посредством обмана. Все глаза горели, жесты были угрожающие, но все молчали в присутствии графа, полевого сторожа и главного лесничего. Крупное землевладение, фермерство, работники и бедняки – Все имели тут своих представителей. Социальный вопрос ясно выступал на сцену, потому что голод собрал сюда эти говорящие за себя фигуры. Солнце выставляло на показ жесткие черты и изможденные лица. Оно обжигало голые, покрытые пылью ноги. Тут были дети без рубашек, еле прикрытые рваной блузой с растрепанными белокурыми волосами, снабившейся в них соломой, сеном и веточками. Некоторые женщины держали за руку совсем маленьких детей, которые только что начали ходить и которые потом, покинутые, валялись в какой-нибудь борозде. Эта мрачная картина разрывала доброе сердце старого солдата. Генерал сказал Мишо. «Мне тяжело смотреть на это. Нужно быть убежденным в необходимости этих мер, чтобы настаивать на их исполнении. Если бы все владельцы следовали вашему примеру, жили бы в своих имениях и делали бы столько добра, сколько вы, генерал, не было бы, не скажу бедных, потому что они всегда будут, но людей, которые не могли бы прожить трудами рук своих». — Мэры селений Конш, Серне и Соланжа прислали нам своих бедных, — сказал Груазон, проверивший свидетельство о бедности. — Этого не должно было быть. — Да, но зато потом наши бедные пойдут в их общины, — сказал граф. — Для начала достаточно будет, если нам удастся устроить так, чтобы не брали снопов. Нужно подвигаться вперед постепенно, — заметил он, отъезжая. «Вы слышали, что он говорил?» — спросила старуха Тансар, мать Бонебо. Последние слова граф произнес громче, чем предыдущие, так что их услышала одна из двух старух, расположившихся на дороге, идущей вдоль поля. «Да, это еще не все. Сегодня выдернули зуб, завтра оторвут ухо». Если бы они могли найти соус, под который можно было бы съесть наши внутренности вместо телячьих, они бы готовы были поесть и христианского мяса, — сказала Банебо, которая повернулась к графу, когда он проезжал мимо, и постаралась моментально придать своему угрожающему лицу лицемерно сладкое выражение и мягкую улыбку. В то же время она поторопилась низко поклониться. «Вы также пришли собирать? Вы, которой моя жена дает возможность зарабатывать так много денег? О, дорогой господин, пусть Господь сохранит вас в добром здоровье. Но видите ли, мой парень объедает меня, и я вынуждена припрятать эту капельку зерна, чтобы иметь хлеб на зиму. Я пособираю еще немного, это мне поможет». Сбор был неудачен для крестьян. Чувствуя за собой поддержку, фермеры и арендаторы следили за чистотой жнетва, наблюдали за вязанием снопов и укладкой на телеге, так что воровство и злоупотребление предшествующих годов уже не повторились. Привыкнув находить при сборе известное количество колосьев и тщетно стараясь подобрать их на этот раз, действительные и притворные бедняки, забыв уже о конжском помиловании, начали испытывать глухое недовольство, которое было еще поддержано тансарами курткюисом, банебола Рошим, роденом и их трактирными соратниками. Еще хуже обошлось дело со сбором винограда, потому что сбор падалицы начался только после того как виноград был убран, и все виноградники были с необычайной аккуратностью осмотрены Сибиле. Это обстоятельство возбудило умы до последней степени. Но когда существует такая глубокая пропасть между классом, который подымается и возмущается, и тем, которому угрожают, то всякие слова теряют силу. Только по действиям можно судить о том, что творится. Недовольные уходят в подпольную деятельность, как кроты. Суланжская ярмарка прошла относительно спокойно, если не считать некоторых ссор между высшим и средним слоями городского общества, возбужденными беспокойством деспотической королевы которая не могла вынести владычество хорошей эфеми плесу над сердцем блестящего люпена по видимому красавица сумела навсегда приковать к себе его ветреный пыл граф и графиня не появлялись ни на ярмарке ни на празднике в тивали и это было сочтено за преступление господами судри габертенами и их единомышленниками «Это обнаруживает их надменность, их презрение», говорилось в салоне госпожи Судри. В это время графиня старалась заполнить пустоту, образовавшуюся после отъезда Эмиля, свойственным возвышенным душам интересом к действительному или мнимому добру, которое они творят. А граф, с своей стороны, с не меньшей энергией, занялся практическими улучшениями в администрации поместья, так как эти улучшения, на его взгляд, должны были исправить положение дел и косвенно повлиять на нравы жителей местности. Поддерживаемая советами и опытностью Аббата Броссета, госпожа де Монкарне – Понемногу получала статистически верное представление о бедных семьях общины, о современном их положении, их нуждах, средствах к жизни и о разумных способах поощрять их труд, не делая их праздными и ленивыми. Графиня поместила Женевьеву Низрон пешину в оксерский монастырь под предлогом изучения шитья чтобы она могла впоследствии поступить к ней. Но в действительности, чтобы удалить ее от низких преследований Никола Тансара, которого Ригу ухитрился избавить от военной службы. Графиня полагала также, что религиозное воспитание, монастырская жизнь и надзор Сумеют надолго заглушить пылкие страсти этой рано развившейся девочки, черногорская кровь которой казалась ей иной раз грозным огнем, готовым спалить семейное счастье ее верной Олимпии Мишо. Таким образом в замке Эг чувствовали себя спокойно. Граф, убаюканный словами Сибеле, успокоенный уверениями Мишо, был очень доволен собой за выказанную твердость и благодарил жену за то, что она своей благотворительностью очень много посодействовала общему спокойствию. Вопрос о продаже леса генерал откладывал до поездки в Париж и соглашения там с лесоторговцами. Он не имел никакого представления о том, как ведутся коммерческие дела, и совершенно не подозревал влияние Габертена на лесоторговлю по реке Ионне, которая главным образом снабжала Париж лесом.